Часть третья. Досье на форму личности треугольник. Глава первая. Самый честный фоторобот. Миссия. Творец. Авторитет. Воин. Воительница. Защитник. Провидец. Прорицательница. Герой. Героиня. Жизненные установки. Могущество. Независимость. Лидерство. Призвание. Успех. Статус. Триумф. Устремленность в будущее. Психологический анализ. Достоинства и недостатки. Теперь на приеме у психолога оказался треугольник. Эксперт аж потирает руки от нетерпения побродить по темным закоулкам души такого необычного яркого клиента. Что же интересного там психолог увидел? Смотрим. Треугольники очень сильные личности. Поэтому свое предназначение видят в главенстве. Они хотят доминировать над всеми и всегда. Не зря, наверное, в религии треугольник обозначает единение тела души и духа. Если треугольник поставил перед собой цель, причем непременно грандиозную, то сосредотачивается только на ней и идет к ней с упорством танка. Справляться с препятствиями им помогают такие важные черты характера, как энергичность, неудержимость, инициативность, самостоятельность и решительность. Они, как и квадраты, также являются левополушарными мыслителями, то есть активно используют левое полушарие мозга, ответственное за логику. Поэтому треугольник способен глубоко и быстро анализировать и распутывать даже самые сложные и запутанные ситуации. Но в отличие от квадратов, которые зациклены на деталях, треугольники зрят в корень, видят лес, а не отдельные деревья. И если заходят в тупик при решении проблемы, то всегда найдут эффективный выход. Их прагматизм никогда не даст им свернуть с намеченного пути. Они заточены на победу, славу, триумф и прекрасно понимают, что невозможно выиграть, если не рисковать. Поэтому часто демонстрирует нетерпеливость и вспыльчивость. Под их горячую руку могут иной раз попасть медлительные люди, которые колеблются в принятии решений. А у него даже сомнений не возникнет, что он может быть неправ. Уверенные в себе треугольники считают себя истиной в последней инстанции, очень не любят оказываться неправыми и с большим трудом признают свои ошибки. Если приняли решение, даже непопулярное, то ни за что от него не откажутся будут упрямо стоять на своем, переубедить невозможно, никакие возражения не принимают, неистово убеждают в своей правоте, категорично в оценках. Сильная потребность быть правым и управлять положением дел, решать не только за себя, но и по возможности за других, делает треугольника личностью постоянно соперничающей, конкурирующей с другими. Однако если встретит человека, которого он посчитает умнее себя, кто готов буквально смотреть ему в рот, впитывая новые знания. Треугольник одержим идеей. Кто владеет информацией, тот владеет миром. И, конечно, для такого честолюбивого человека важен карьерный рост. Ради достижения высокого статуса он даже готов идти по головам. Треугольники на пути к вершинам власти не проявляют особой щепетильности в отношении моральных норм. Прежде чем взяться за дело или принять решение, треугольник ставит перед собой вопрос. А что я буду с этого иметь? Меркантильность и сильный эгоцентризм, второе «я» — треугольника. Несмотря на то, что треугольники заставляют все и всех вращаться вокруг себя, без них жизнь потеряла бы перчинку. Психологи констатируют, ориентация на победу — одно из самых ценных достоинств этой формы личности. Однако стремление добиться успеха любой ценой может перечеркнуть все достоинства. Итак. Получайте свой треугольный диагноз психологических свойств. Достоинство – вождь, несущий ответственность за всех. Недостатки – эгоцентричный, самолюбивый. Достоинство – уверенный в себе и бесстрашный. Недостатки – диктатор, не терпящий никаких оппозиционных взглядов. Достоинство – сфокусированность на большой цели. Недостатки. Вся жизнь подчинена достижению целей, а все остальное ему безразлично. Достоинство. При решении проблемы видит сразу суть дела. Недостатки. Нездержанный. Тех, кто ему возражает, указывая на детали, может заткнуть. Достоинство. Креативный, нацеленный на победу. Недостатки. Двуличный, изворотливый. Достоинство. Убежденный, решительный. Недостатки. Высокомерный. Достоинство — амбициозный, недостатки — эгоистичный карьерист до мозга костей. Достоинство — жизнерадостный, темпераментный, бойкий, недостатки — необузданный, бесшабашный, властный. Итого, к сильным качествам треугольника относят рациональность, эффективность, харизматичность, высокую работоспособность, инициативность, смелость, решительность, независимость суждений. А к слабым — самоуверенность, эгоизм, категоричность, резкость, язвительность, нетерпимость, к накомыслию, безапелляционность или, по-моему, или никак, бесчеловечность. Пойдет по головам. Личный досмотр, оценка внешнего облика. И тут снова за работу берутся сыщики, то ли Шерлок Холмс, то ли мисс Марпл, и с удвоенной энергией начинают копаться во всех шкафах, рыться в личных вещах, допрашивать соседей и коллег, собирая новые данные на треугольного подследственного. А мы, как всегда, получаем протокол после личного досмотра. Если без подробностей, то вывод такой. Когда нужно для дела, то треугольник одет броско и статусно. Если нет, то склонен надеваться просто удобно. Они ни при каких обстоятельствах не выглядят белыми воронами, хорошо вписываются в любую ситуацию потому что продуманно подходит к созданию своего имиджа преуспевающего человека, которому незнакомы неудачи, и тщательно следят за своим обликом, который должен работать только на успех. Причем неважно, одеты ли они в смокинг или джинсы с дырками. Треугольник во всем выглядит прекрасно, потому что умеет правильно носить любую одежду, расслабленно и небрежно. Ну что, заглянем в протокол наших детективов? Внешний вид, стиль одежды. Мужские предпочтения. Отсутствие традиции делового стиля. Отсюда и часто встречающийся эклектический стиль, когда вместо ансамбля налицо отдельные, преимущественно импортные, дорогие предметы туалета. Женские предпочтения. Ориентация на моду. Элегантность, строгость стиля. Деловая одежда подчеркивает индивидуальность в рамках заданного модой официального стиля костюма. Базовые вещи. У мужчин все вещи от шляпы до ботинок должны отвечать последнему крику моды, а также быть качественными и дорогими. У женщин одежда должна быть модной, но не броских цветов и прямых строгих силуэтов. Обязательно длинная юбка, никаких мини, закрытая блузка, дорогие туфли на среднем каблуке. Нужные и ненужные мелочи. Если нет средств, то мужчины все равно никогда себе не купят дешевую подделку Rolex. Лучше совсем будет ходить без часов. Кожаный портфель может запросто заменить модным рюкзачком, а визитки оформит с большей претензией. У женщин косметика, украшения, серьги или брошь модные и дорогие, духи только из последней коллекции. Все должно соответствовать имиджу преуспевающей деловой женщины. Прическа и другие части образа. У мужчин просто классика, у женщин прическа, которую определит стилист. Ухоженные ногти, не длинные, самая лучшая косметика. Фигура, лицо. У мужчин и у женщин атлетическое телосложение. Итого, несомненно, одно. Никогда не следует принимать легкомысленность или еще хуже доступность за правду. Это просто игра треугольников. На самом деле они невероятно серьезны а в иных случаях даже довольно жесткие, но точно не совершают никаких слабостей и глупостей на пути к успеху. Особенности мышления, речи и голоса. Естественно, в речи любого человека, как в зеркале отражается его личность, уверенность, решительность, стремление командовать всеми и всем распоряжаться по-своему, вспыльчивость и необузданность характера, Все это находит выражение и в параметрах голоса, и в построении речи, и в ее лексике. Каким же выводом пришли лингвисты, филологи и нейропсихологи, изучив нового клиента? Речь, словарный запас, голос. Высокая скорость речи, которая отражает не спешку, а скорее нетерпение. Проявление. В обычном состоянии у треугольников громкий, невысокий голос, быстрый темп речи и четкое произношение. В голосе чувствуется властность. В конфликтной ситуации он говорит тихо для того, чтобы другим приходилось прислушиваться, невольно затаив дыхание. Специально замедляет монолог в нужных местах. Акцентируется на главных моментах так, чтобы в них слышались «грозовые раскаты». Умеет выделять главное и концентрироваться на нем, что придает его речи краткость, ясность и убедительность. Остроумие. Знает много шуток и анекдотов, что делает его героем корпоративов. Лексика изобилует угрозами и жесткими утверждениями. «Я за все отвечаю. Короче, это не может ждать. Мне каждая минута дорога. Наши шансы 99 против одного. Время еще не пришло для...» Вот примеры его распространенных речевых стереотипов. Речь изобилует решительными глаголами. «пробивать», «требовать», «реорганизовывать», «переоценивать», «подыскать», а также словами вроде «суммы» и «проценты». Нецензурная лексика. присутствует современный жаргон и бранные выражения. Итого, речь треугольника быстрая, ясная, четкая, лаконичная, все только по делу, зачастую на повышенных тонах и с использованием сленга и другой неформальной лексики. Знаки тела. От жеста до рукопожатия. О телесных проявлениях нам расскажут профайлеры. Вы же запомнили, что это те специалисты, которые на основе мимики жестов и телодвижений человека могут рассказать о нем все секреты и вскрыть ложь? Что же скрывается за свободными широкими позами, быстрой и энергичной походкой, уверенными жестами, зачастую похожими на удары, а также выразительной, но не богатой мимикой треугольников. Специфические телодвижения, твердая, энергичная походка. Как проявляется? Широкий, решительный шаг. Плавность движений. Движения тела напоминают мягкие волны, что говорит о полном контроле над собой, никакой суеты или нерешительности. Красноречивые жесты, движения точные привлекают внимание окружающих. Что скрывается за маской? Скрытный треугольник может утаивать то, что творится у него на душе, а в ней может зреть агрессия. Но гроза разразится только, если что-то его выведет из себя окончательно, то, что станет последней каплей терпения. Плотно сжатые губы. Этот признак показывает на напряжение, неприятие, сопротивление. Пронзительный взгляд. Этот знак считается прямым результатом способности треугольника концентрировать всю свою энергию на цели момента. Никто не может выдержать его жесткого и пронзительного взгляда. Твердое рукопожатие. Для одних треугольников характерно рукопожатие политика взять руку собеседника правой и накрыть сверху левой рукой, для других, пожимая руку правой, левой похлопать по плечу третьи чаще демонстрируют крепкое властное рукопожатие. Итого, между прочим, некоторые исследователи считают, что форма личности треугольник — это не просто данность, а соединение мира духа и материи. Другими словами, наука треугольников тела — это божественная подсказка в направлении исследований потенциальных магических возможностей. Вы, случайно, не ясновидец? А может, экстрасенс? Проверьте свои способности на специальных ток-шоу. Привычки и поведение, пристрастия и увлечение. Для того, чтобы пожаловаться и похвалить треугольник, выстроилась целая очередь из родителей и родственников, друзей и врагов, одноклассников и одногруппников, коллег и начальников. Они такое рассказали, хоть стой, хоть падай. Да вы сами посудите. Привычки и поведение. Установка. Как работаю, так развлекаюсь. Как проявляется? Стремясь к своей цели, они трудятся с утра до ночи. Если же развлекаются, то по строго установленному графику. В этот час начинаем, в этот заканчиваем. Треугольник — страстный игрок, любит риск и хочет победить. Такие позиции помогают ему принимать важные управленческие решения, а также выигрывать в любую карточную игру. Хочет быть в курсе всех событий и узнавать обо всем первым. Он быстро ловит и правильно использует своевременную актуальную информацию. Пожиратель любой информации. Он хочет знать обо всем раньше других, поэтому диапазон его чтения широк. От узкопрофессиональных сайтов и до блогов в сфере политики, экономики, науки и искусства. Также любит читать биографии знаменитых людей, примериваясь к ним как к каталону. Знаток анекдотов. Треугольники ценят острую шутку, а еще больше любят рассказывать анекдоты. Они знают множество смешных историй и специально их заучивают, чтобы быть лучшим томадой. Именитые друзья. Треугольники склонны заводить дружбу с людьми, занимающими высокие посты в политике, известными учеными, писателями, спортсменами. Философия проста. Общение с людьми высокого ранга повышает ценность и престиж треугольника в глазах других. Желание заниматься физкультурой. Для треугольников главное в спорте — побеждать, а не участвовать. А вообще любят физическую нагрузку. Даже типа колоть дрова на даче или создавать своими руками что-то новое, смастерить скворечник или сколотить табурет. Но только не чинить покосившийся забор. Активный отпуск. Туризм, охота и рыбалка и никаких курортов с лежанием на пляже или на диване у себя на даче. Курение и алкоголь. К сожалению, этот необязательный признак треугольников с их необузданной натурой и веселым образом жизни вполне возможен. Итого, инициативы, предпринимательство и риск всегда и во все времена ценились высоко. Однако эти качества не так уж часто встречаются, но встречаются и именно у треугольника тому друзья и коллеги этой формы личности приходят к такому выводу. В нашем обществе, где до недавнего времени культивировались послушание и исполнительность, эти качества не были в списке достоинств руководителей. Поэтому истинные треугольники — большая редкость и большая ценность в нашем деловом мире. Заглянем в замочную скважину, дом и рабочее место. Как мы уже убедились, о характере человека, его внутренних проблемах, творческих или деловых качествах могут говорить не только поступки, слова и жесты, но и рабочее место и квартира. Заходя в чужой дом, вы бессознательно даете оценку личности хозяина, ведь вещи многое могут рассказать о человеке. Итак, внимательно осмотрим место происшествия. Вы же не забыли, что мы играем сыщиков? Первым делом вы увидите, что рабочее место треугольника наполнено символами прочного положения власти и успеха. В кабинете все в высшей мере функционально, много оргтехники, если позволяют средства, то дорогой, но при этом надежный и удобный. Фишки рабочего места стола кабинета треугольника. Первое. Поскольку треугольники много и напряженно работают, то их рабочее пространство должно быть комфортным, красивым, роскошным. Чтобы все видели, человек не просто пашет с утра до ночи, но и много зарабатывает. Поэтому в их просторных кабинетах вы обнаружите изысканную мебель, модные светильники, дорогие картины на стенах, огромный телевизор, крутой холодильник, изысканный чайный столик. Кабинет, как правило, находится на верхних этажах с хорошим видом из окна. Второе: На солидном рабочем месте дорогой компьютер с большим экраном и только небольшая стопка важных папок. Третье: Недалеко на специальном стеллаже стоит вся необходимая для работы оргтехника последних моделей. Четвертое: На полках многочисленные призы, сертификаты, дипломы, полученные за производственную и общественную деятельность благотворительность, спонсорство и так далее. Особое место выделено для фотографий, на которых запечатлены значимые для треугольника события — встреча с мэром города, портрет супруги на важном мероприятии вроде торжественной церемонии открытия кинотавра или всей семьей на борту совершающего престижный круиз лайнера. Если хозяин кабинета любитель рыбалки, то обязательно на стене будет красоваться снимок с огромной выловленной рыбой. Если охотник, то фото с другими трофеями. Если спортсмен, то фото с соревнований. В идеале на первом месте с кубком в руках. Недослужившиеся еще до отдельного кабинета треугольники оформляют свое рабочее место в общей комнате, руководствуясь теми же тенденциями. Как выглядит дом, квартира треугольника? Дом треугольника... Тот же символ благополучия и везения. Первое. Они выбирают, как правило, престижный район и элитный дом. Первый и последний этаж не предлагать. Второе. Делают дорогой ремонт и покупают мебель по последней моде. В интерьере превалирует та же выставка достижений треугольника, что и в его рабочем кабинете. Некоторые вещи абсолютно бесполезны и служат лишь символами статуса. Какой-нибудь дорогущий, большущий аэрогриль может просто стоять на кухне, занимая место, тогда как вся еда готовится на обычной сковороде и в обычной кастрюле. В них получается вкуснее. Подходящие профессии. Треугольники. Лучшие управленцы. Руководители высшего звена. Они прекрасно справляются со своими обязанностями и умеют грамотно представить вышестоящим начальникам значимость собственной работы и труда своих подчиненных. Никогда не упустят собственной выгоды. А коллективы, которые они возглавляют, постоянно занимают призовые места в производственных соревнованиях. Могут быть лучшими лидерами проектов, а также врачами-хирургами, психотерапевтами, инженерами, преподавателями.